Глава третья. Часть первая. Место действия — трафальгарская площадь. Смутно различимые в тумане человек десять, среди которых и Дороти, столпились у одной из скамеек у северного парапета. Чарли поет «О, Дева Мария! О, Мария! О, Мария!» Биг Бен бьет десять. Снаутер, имитируя звон, «Динь-дон, динь-дон, заткнись со своим звоном. Слышишь? Еще таких целых семь часов на этой площади, и только тогда мы, может, сможем хоть немного соснуть, уроды!» Мистер Толбойс сам с собой, «Я не тот, кем был прежде в царствовании Эдуарда» в дни моей невинности, до того, как дьявол унес меня в вышину и бросил в эти воскресные газеты, что и говорить еще тогда, когда я был пастором в Литтл Фаули Кам Дьюсбери. Диффи напевает «С моей пипкой-пипкой, с моей пипкой-пипкой, миссис Уэйн. Ах, дорогая!» Как только я тебя увидела, так сразу поняла, что ты леди, прирожденная леди. Уж мы-то с тобой понимаем, что это значит попасть в такое положение. Не правда ли, дорогая? Для нас это не то, что для других, которые здесь оказались. Чарли поет. О, Дева Мария, о, Мария, о, Мария, ты милосердна, миссис Бендиго. Мужем чертовым он называется. Ишь ты! Четыре фунта в неделю в Ковенгарден, а жена его звездится на поганой площади. Тоже мне муж. Мистер Толбус сам с собой. Счастливые деньки, счастливые деньки. Моя увитая плющом церквушка приютилась средь холмов. Мой приход, крытый красной черепицей, дремлющий среди елизаветинских тисов. Моя библиотека, мой виноградник, моя кухарка, моя горничная, мой садовник, мои деньги в банке, мое имя в Крокфорде, мой черный костюм безупречного покроя, мой пасторский воротник, моя муаровая шелковая сутана на территориях церкви, миссис Уэйн. Конечно, единственная вещь, за которую я действительно благодарю Бога, дорогая, это то, что моя бедная мамочка не дожила до этого дня. Потому что доживи она до этого дня, и увидь она, что ее старшая дочь, которая воспитана была, обрати внимание, так была воспитана, что ей ни в чем не отказывали молоко прямо из-под коровы, Миссис Бендиго. Муж! Джинджер. Эй, давай хоть чайку замутим, пока есть возможность. потому уж поздно будет. В пол одиннадцатого все кофейни закрываются. Кики. О, Иисус! Этот чертов холод меня убьет! У меня под брюками ничего нет! О, Иисусе! Чарли поет. О, Дева Мария! Дева Мария! Снаутер. Четыре пенса! 4 пенса за шесть часов похождений. Это дерьмо с деревянной ногой сгребает нашу выручку в каждой забегаловке между Алтгейтом и Майл-Энд-Роуд. Это все его деревянная нога и военные медали, что он купил на Ламбеткат. Негодяй!» Диффи напевает. «С моей пипкой, и пипкой, с моей пипкой, и пипкой!» «Миссис Бендиго!» А я так и говорила, так и думала, что он негодяй. «Мужчиной называешься», — говорю я. «Да я видала, таких, как ты, держат в больницах под контролем», — говорю. Мистер Толбой сам с собой. «Счастливые деньки! Счастливые деньки! Роздбив! Деревенские танцуют, и мир Божий, который превыше всякого ума!» Воскресное утро у моего дубового алтаря, освежающий аромат цветов и шелест сутаны, растворившиеся в сладковатой духоте. Летние вечера, когда позднее солнце бросает косые лучи на окно моего кабинета, и я... Задумчивый, напившийся чаю в благоухающих венках Кавендиша. В полудрёме вожу пальцем по страницам открытого посередине тома поэтические труды Уильяма шенстоуна Эсквайра. «Пёрси» — реликвии древней английской поэзии, Джилл Энприера Де-Де, профессора о моральной теологии. джинжер ну давай же! Кто идёт за этим пойлом?» У нас есть молоко, у нас есть чай. Вопрос один. У кого чёртовым сокарком можно разжиться? Дороти. Этот холод, этот холод, он пронизывает насквозь. Неужели так будет всю ночь? Миссис Бендиго. Да заткнись ты! Ненавижу этих нычущих шлюшек. Чарли. Тоже занудство разводишь. Глянь вот на ужасный туман, что ползёт вверх по колонне. Нельсону-то до утра всё, что можно, отморозит. Миссис Уэйн. «Конечно, в то время, о котором я говорю, у нас еще был бизнес. Маленький магазинчик на углу, табак и сладости. Ты меня поймешь. Кики, о Иисусе, одолжи мне свое пальтишко, Джинджер. Я замерзаю к чертовой матери!» Снаутер, «Негодяй вдвойне! Кишки ему выпущу, как в следующий раз увижу!» чарли «Привратности войны! Привратности войны! Сегодня ты умираешь на площади, а завтра рамштекс и пуховая перина!» «Чего еще можно было ожидать от убийственного четверга?» Миссис Бендиго. «Отвали, Дэдди, отвали! Думаешь, я хочу, чтобы твоя вшивая голова лежала на моем плече? Я замужняя женщина!» Мистер толбой сам с собой. «В проповедях, песнопениях и провозглашениях мне не было равных!» «Моя, вознесите сердцами вашими, была известна во всей епархии. Я знал особенности любой церкви — высокой, низкой, широкой, внецерковной, англокатолической, всем горлом только так рубил с плеча, мужественная, англиканская или завывал для низкой церкви, где все еще пробиваются похожие на ржание гуинбские нотки церковных стариков». дифи напевает. «С моей пипкой, пипкой...» «Джинджер, руки прочь от моего чертового пальто, Кики!» «Не получишь ты никакой моей одежды, пока со всей своей дурью не распростишься!» Чарли поет. «Так сердце жаждет хладных струй в погоне, вспламенясь!» Миссис Мак-Элигот во сне. «Майкл, дорогой, это был ты?» «Миссис Бендиго». Я уверена, что этот подлый ублюдок женился на мне при живой жене. Мистер Толбойс, гортанным голосом уподобляясь священнику, напоминая. Если кто-нибудь из вас знает причину или обстоятельства, препятствующие тому, чтобы эти два человека объединились священными узами брака, кики. Вот так, дружок, поганый дружок, даже не одолжит свое поганое пыльтецо. «Миссис Уэйн, ну, раз уж вы об этом заговорили, должна признать, что я не из тех, кто отказывается от приятной чашечки чая. Я помню, что когда наша бедная дорогая мамочка была жива, мы обычно выпивали один чайник за другим». Носатый Отсон сам собой злобно «Негодяй! Втерся сначала, а потом везде пролез!» Никогда сам пальцем о палец не ударил. Негодяй!» — дифи напевает. «С моей пипкой, пипкой, миссис Мак-Элигот, наполовину спящая. Дорогой Майкл, он был настоящим возлюбленным. Да, Майкл был таким нежным и искренним. Я ни на какого... Другого мужчину и не взглянула с тех пор, как встретила его у скотобойни кронка и он дал мне два фунта колбасы, а ведь выпросил ее себе на ужин у Интернешнл stores «Миссис Бендиго, так что? Думаю, этот чертов чай достанется нам только завтра!» Мистер Толлбойс нараспев, припоминая. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали...» О Сионе. Псалом 137. Стих первый. Дороти. о этот холод, этот холод. Снаутер. Все, больше ни черта не делаю. Хватит мне этих звезд до Рождества. Завтра вырву у них свою койку. Да хоть бы вместе с их потрохами. Носатый Уотсон. Это он-то детектив. Смит из летучего отряда. Летучий Иуда он. «Вот он кто!» «Все, что они умеют, так это стариканов каких повязать!» «Да никакой судья поганый и справедливый их не рассудит!» «Джинджер!» «Все к чертям! У кого есть на воду!» Миссис МакЭлигут, просыпаясь. «О, Боже! Боже! Все равно, что спину переломили!» «О, Иисусе! Не тебе ли скамья впивалась в почки!» «А уж сон ты мне был!» Будто я в койке, да с чашкой чая, да два тоста, маслом намазанные, ждут меня на тумбочке. Да, похоже, последний разок я так соснула. Теперь уж до завтра, до публичной библиотеки в Ламбате. Дэдди, голова его появляется из пальто, как черепаха из панциря. — О чем ты там, малец? — Платить за воду. Да ты давно на улице безмозглый баран. Деньги за поганую воду. Так выпроси же, выпроси. Не покупай то, что можно выпросить, и не выпрашивай то, что можно стянуть. Вот моё слово. А ты слушай меня. Я пятьдесят лет на улице, и мальчишкой, и мужем. Удаляется под свое пальто. Мистер Толбойс распев И все дела божеские дифи напевает. «С моей пипкой, пипкой!» «Чарли! Кто тебя сцапал? Носатый!» «Кики! о Иисусе!» «Миссис Бендиго! Отвали! Отвали! Как посмотришь, так можно подумать, что некоторые тут суду взяли на эту чертову скамейку!» Мистер Толбойс нараспев. «И все дела твои божеские! Проклинай Господа! Проклинай Его!» И поноси его вечно, миссис Мак-Элигот. Что я всегда говорю? Вечно мы, бедные поганые католики, выброшены на свалку. Носатый Уотсон, Смит, летучий отряд, черт ты его дери. Дать нам план дома и все такое, а потом с фургончиком, полным копов, подождать и арестовать. Я это написал в «Черной Марии». «Черная Мария». Тюремная карета. «Детектив Смит, свинья! Передай ему это от меня!» Снаутер. «Эй, что там с твоим чаем? Давай, Кики, ты молодой да скорый. Заткни всех этих и набери задарма. Ничего не плати. Выжми из старой шлюхи. Пах ныч. Прикинься печальным!» Мистер Толбойс нараспев. «И все дети человеческие, проклинайте Господа, проклинайте Его и поносите Его вечно, Чарли!» «Да, а смит -то тоже нечестный, миссис Бендиго. Вот что скажу я вам, девочки. Что на меня давит больше всего-то, так это, что, думаю, муж-то мой поганый, храпит, поди сейчас, под четырьмя одеялами, а я тут замерзаю на этой поганой Трафальгарской площади». Вот что я не могу переварить. Исключительный подлец!» Джинджер поет. «И пошли они веселые. Ты не бери из того бака, где сосиски холодные, кики!» Носатый Уотсон. «Нечестный! Нечестный! Что там? Это все равно, что штопор рядом с тухлым шилом. Да второго такого нет в их вонючем летучем отряде. Хоть они и все там сдадут... «Бабку свою с живодёром за два фунта и сядут на могилке чипсы поедать. Псы поганые, вот они кто!» Чарли. «Да уж, намучился. А сколько на тебе дел было?» Джинджер поёт. «И пошли они весёлые, и девка счастлива, и парню повезло!» Носатый Отсон. «Четырнадцать. Ты бы такого не выдержал!» «Миссис Уэйн, ну и что тебя тогда держит?» Миссис бендигу Да я ж замужем за ним, за этим негодяем. Чарли. Да я и сам свои девять отмотал. Мистер Толбойс нараспев. О, Аннаний, Азарий и Мисаил, проклинайте Господа, проклинайте его и поносите его вечно. Джинджер поет. И пошли они веселые, и девка счастлива, и парню повезло, а я один, с разбитым сердцем. Боже, уж три дня, как я не брился. Вот ты, сноутер сколько не умывался. Миссис МакЭлигот. О, боже, боже, если этот мальчик не принесет мне чаю, я вся высохну изнутри и буду, как копченая селедка. Чарли. Не умеете вы петь, никто из вас. Должны послушать, как мы со Снаутером пропоем доброго короля Вацлава у пабов. «Добрый король Вацлав» — это рождественская песень, в которой рассказывается история чешского короля, отправившегося в путешествие и выдержавшего суровую зимнюю погоду, чтобы подать милостыню бедному крестьянину. «Да и псалмы! Парни-то в барах рыдали, как нас слушали. А помнишь, как мы два раза в один дом постучались по ошибке? Старая-то шлюха там из нас чуть все внутренности не вытрясла». Мистер Толбойс, маршируя туда-сюда с воображаемым барабаном и распевая. «Все вещи поганые и гнусные, все творения великие и малые!» Биг бьет пол бьет полодиннадцатого. Снаутер передразнивает часы. «Динь-дон! Динь-дон! Еще шесть часов и половина! Черт!» Джинджер, вчера днем мы скики В Вулварте разжились, свистнули четыре безопасных бритвы. Завтра пристроюсь там, у фонтана этого поганого. Если б еще и мыльца чуток. дифи Когда я был стертом в Пи-Энд-О, частенько, когда по два-три дня в море, встречал я черных индейцев. Так они на больших каноэ, катамаранами они их называют, ловили черепах размером с обеденный стол. «Миссис Уэйн, а вы раньше были священником, сэр?» Мистер Толбойс, остановившись. «По приказу Мельхиседека. И здесь нет понятия «раньше были, мадам». Ставший раз священником, священник навсегда. Хок эст корпус, хокус покус». Здесь соединение латинской фразы из католической литургии «хок эст корпус» означающий «это мое тело», и далее насмешливо искаженное «хокус-покус». «Хоть тебя и лишают сана, опускают, как мы говорим, и публично с тебя срывает ошейник сам епископ епархии». Джинджер поет. «И пошли они веселые. Слава богу, Кики идет. Теперь налетай на дармовщину, миссис Бендиго» не сто лет не прошло, Чарли. И чё? Пустили тебя по миру, приятель. Обычная история. Девочки из церковного хора, с ними по-семейному. Миссис МакЭлигот. Не больно ты торопился, молодой человек? Ну, давай же, дай глотнуть, пока чёртов язык мой горлу не пристал. Миссис Бендиго. Отвали, Дыгги, ты сидишь на моём пакетике с поганым сахаром. Мистер Толбойс. Девочки, это эфемизм Обычные охотницы во фланелевых ритузах, но не состоящие в браке духовенства. Церковные крысы, те, что чистят и моют у алтаря. Старые девы что все костлявее и отчаяние В тридцать пять в них вселяется демон. Кики, эта старая сука не дала мне горячей воды. Пришлось искать франта на улице и выпрашивать пени. Снаутер, негодная твоя история. Сам, небось, наглотался по пути. Дэдди, появляясь из своего пальто, «Чаек, что ли? Я бы хлебнул чуток». Слегка отрыгивает. Чарли, знаю таких. И сиськи у них отвисшие, как бритвенные ремни. Носатый Отсон. «Разве то чай? слабое пойло Да все лучше, чем то какао в мешалке». «Одолжи кружку, дружок!» Джинджер. «Да подожди! Я продырявлю эту жестянку с молоком. Эй, кто-нибудь, кошелек или жизнь?» Миссис Бендиго. «Эй, ты полегче с сокарком-то? Кто за него платил-то? Как думаешь?» Мистер Толбойс. И сиськи у них отвисшие, как бритвенные ремни. Думаю, это у них юмор такой. Тут Пиппинс Уикли даже сенсационный материал написала об этом деле романтические приключения исчезнувшего каноника интимные откровение а еще есть открытое письмо в джон буль волку в пастерском обличьи какая жалость меня собирались повысить к дороти скандал в семье если вы меня понимаете вы ж и не подумайте никогда что бывали времена когда ничего не стоящая задница оставляла вмятину на плюшевых подушках кафедральных кресел. Чарли. «А вот идет Флори. Как только чай подоспела, она тут, как тут. Вот девка. Нюх у нее на чай, как у того стервятника». Снаутер. «Всегда тут, как тут. Тут, тут, тут. Я как тут. Я как дьявол. Мне дадут». Миссис МакЭлигот. «Бедняжка, совсем ничего не соображает» чтобы ей не пойти на Пикадилли-серкус, где имела бы регулярно свои пять кусков. Ничего хорошего у нее не выйдет, пока она здесь, на площади, среди старых попрошаек. Дороти, а это молоко нормальное? Джинджер, нормальное? Прикладывается ртом к одной из дырок в консервные банки и дует. Из другой сочится липкая сероватая жидкость. Чарли. «Ну как, повезло, Флори?» «Как тот поганый Франц, с которым я тебя только что видал?» Флори. «Да он и для Бэби не подойдет, миссис Бендиго. Но ну, ты-то уж не Бэби, какая распоганая. Брось уж свои букингемские манеры, милочка. Флори. Выставил мне кофе да сигаретку, жалкий подонок. Что у вас там за чай, Джинджер?» Всегда ты был моим любимчиком, Джинджер, дорогой!» Миссис уэн до да нас здесь тринадцать!» «Мистер толбос коль скоро у нас обеда не предвидится, нечего и беспокоиться!» Джинджер. «Итак, леди и джентльмены, чай подан! Чашки вперед, пожалуйте!» Кики. «О, Иисусе, ты мою чертову чашку даже до середины не наполнил!» Миссис Мак-Элигут. «Ну что, всем нам удачи? Да коечку поганенькую какую на завтра. Да я б и сама в одну церковь тут пристроилась бы. Да они б не пускают. Думают, нанесут им какую заразу. Пьет. Миссис Уэйн. «В общем, я не могу сказать, что привыкла вот так пить чай, но все же пьет. Чарли» хорошая чашечка убойного чайку, пьет. Дифи из стаи зеленых попугаев на кокосовых пальмах, пьет. Мистер Толбос, каким питьем из горьких слез сирен отравлен я, какой настойкой ада! Начало 119-го сонета Шекспира. Здесь приведено в переводе Самуила Маршака. Пьет. Снаутер. «Больше у нас до пяти. Утра ничего не будет». Флори достает из чулка надорванную фабричную сигарету и выпрашивает спичку. Мужчины все, кроме Дэдди, дифи и мистера Толбойза, делают самокрутки из подобранных бычков. Когда закурившие располагаются на скамейке, на земле и на парапете горящие огоньки сигарет светятся в туманном сумраке, как зигзаги созвездий. Миссис Уэйн. Ну вот и хорошо. Чашечка доброго чая согревает. Как считаете? Не могу не сказать, что чувствую себя по-другому. Никакой тебе чистой скатерти, а я к ней привыкла. Нет здесь и прекрасного сервиза, какой был раньше у нашей мамочки. И, конечно же, всегда у нас был самый лучший чай, который только можно купить за деньги. Настоящий пикоя поинтс e по 2,9 за фунт. Джинджер поет. И пошли они веселые, и девка счастлива, и парню хорошо. Мистер Толлбойс поет на мелодию «Дочленд». «Дотчланд, Убер-Алес», «Пусть цветет герань», «Германия, Германия превыше всего» — первые строки песни немцев, содержавшие по замыслу автора призыв к объединению Германии. «Чарли, а вы, ребята, давно под парами?» — «Снаутер». — Завтра устрою я в этих пивнушках такое, что они косточек не соберут. Получу свои полдоллара, даже если придется их перевернуть вверх ногами и вытрясти из них. — джинжер три дня. Идем из Йорка. Всю дорогу ночевали, где попало. Боже, это тебе не фунт изюма. — Флори, Джинджер, дорогой, у тебя там больше чайку не осталось? Ну тогда пока, ребята. Увидимся завтра утром в Уилкинзе. миссис Бендиго. «Во, вороватая шлюшка! Выдала наш чаек за спасибо и теперь отваливает!» «Не может она и минуты на нас потратить!» Миссис МакЭлигод. «Холодно? Ай! Я-то вам верю! Спать в высокой траве без одеяла, и эта гадкая роса норовит тебя утопить, а утром костерка не разжечь, да к молочнику стучаться, прежде чем чайку попить. Мы с Майклом тоже через такое прошли!» Миссис Бендиго. Да она только и будет, что с черными да китайцами, телка поганая. Дороти, сколько она получает за раз? Снаутер. Шестерку. Дороти, шесть пенсов? Чарли. Могу поспорить. А к утру так и за поганую папироску пойдет. Миссис МакЭллигот. Я никогда меньше шиллинга не брала. Никогда. Джинджер. Разок мы с Кикки заночевали на кладбище. Проснулся я утром, и оказалось, спал-то прямо на могиле. Кикки, да и вши там на ней. Миссис МакЭлигот, мы с Майклом как-то ночевали в свинарнике. Просто влезли вначале, а Майк говорит, Дева Мария, там свинья. Да и м -м, с ней со свиньей, я говорю, с ней теплее будет. Ну вот влезли мы. А там старая свиноматка на боку лежит, да храпит, что мотор тракторный. Да я к ней подползла, ну и обняла ее руками. Да и она меня, ей-бог, всю ночь согревала, так и похуже бывало дифи напевает. «С моей пипкой, пипкой!» Чарли. Как этот дифи не замолкает, будто у него там моторчик какой жужжит, не прерываясь. Дэдди. Когда я был мальчишкой, мы не жили на хлебе с маргарином. До с такой ерундой. Животы у нас тогда отменно были набиты. Бифштексы тебе и черный пудинг, клетки с беконом, голова свиная. Кормили на убой, что бойцовых петухов перед дракой. А теперь 50 лет у меня — это дрянь в животе. Где картошину ухватишь, где гороху, где турнепсу для заправки. Все, что попадет. Да спишу в мокрой соломе, а что брюхо хоть раз в год досыта набить, так нет, ну!» Удаляется под свое пальто. Миссис Мак-Элигот, а Майкл-то мой. «И право был смелый молодчик. Везде-то он влезет. Много раз мы и в пустые дома влезали, и спали себе на лучших кроватях. У других дома есть, — говорил он, — «А нам что же, не положено?» Джинджер поет. «Но танцую я со слезами на глазах». Мистер Толбойс сам собой. «Абсурнет Херес Кекуба Дигнер». «А самый заслуженный наследник будет пить вина Кекубы». Гораций. Ода вторая, книга четырнадцатая. «Подумать только!» «Двадцать одна бутылка Кло Сен-Жак 1911-го еще была в моем подвале в ту ночь, когда родилось дитя, и я уехал в Лондон поездом, развозившим молоко», — миссис Уэйн. «А уж какие венки нам прислали, когда наша мамочка умерла! Вы не поверите! Огромные такие!» — миссис Бендиго. «Если бы вернуть мое времечко, я б вышла замуж за денежного!» Джинджер поет. «Но танцую я со слезами на глазах. девица в объятиях моих не ты!» Носатый Уотсон. «Некоторые тут про себя черт те что блеют, так? А каково жить такому несчастному дерьму, как я? Вы в переплет не попали, когда вам восемнадцать стукнуло, так ведь?» Кики. «О, Иисусе!» Чарли. «Джинджер, можешь ты замолкнуть и не выть, как мартовский кот? Вот послушай, хочу тебя побаловать!» Поет. «Иисус, любовь души моей!» Мистер Толлбойс. «Сам с собой. Собственной персоной в Крокфорде. С епископами, архиепископами и всей Братьей Небесной. Носатый Уотсон». Хочешь знать, как я в первый раз попался? Собственная сестра заложила. Да, своя же сестра, чертова. тёлка поганая, вот она кто, вышла замуж за маньяка религиозного, такой уж религиозный, что у ней теперь пятнадцать детей. Так он ее и уговорил на меня донести. Но я еще к ним заявлюсь, это я вам обещаю. Первое, что я сделал, как только вышел на свободу, так это молоток купил и пошел к сестриному дому и размозжил ее пианино в щепы к чертям. «Во!» — сказал я. «Вот что ты получила за то, что меня заложила!» «Поганая ты кобыла!» — сказал я. Дороти. «Как холодно! Как холодно! Я уж и не чувствую, есть у меня ноги или нет, миссис Мак-Элигот. Этот чертов чай надолго не согреет. Да и я свои точно отморозила». Мистер Толбой сам с собой. Был и я приходским священником. Вот были деньки. Благотворительные распродажи рукоделия с танцами Морриса, в помощь селянам, мои лекции в Союзе матерей, миссионерская работа на западе Китая со всеми этими четырнадцатью волшебными фонариками. Клуб Крикета для мальчиков, только для трезвенников. Мои классы по конфирмации, лекции о непорочности под сводами зала приходского, оргии моих бойскаутов, волчата еще, а вой, как у взрослых волков. Заметки для хозяек в приходском журнале, отработанные заправки для авторучек можно использовать как клизмы для канареек. Чарли поет. «Иисус, любовь души моей!» Джинджер Сюда идет мерзкий тип. Поднялись все быстро. деди появляется из своего пальто. Полицейский трясет спящих на соседней скамейке. А теперь просыпайтесь, просыпайтесь, поднимайтесь. Если спать хотите, идите домой. Это вам не гостиница. Эй, там, вставайте. И так далее, и так далее. Миссис Бендиго. Это что? «Тот самый сосунок, что продвижение захотел, только волю ему дай, так он и дышать запретит!» Чарли поет. «Иисус, любовь души моей, дай припасть к груди твоей!» Начало псалма, написанного Чарльзом Уэсли. 1707-1788 годы жизни. Полицейский. «Ну а теперь ты? Думаешь, что здесь? Собрание баптистов?» обращаясь к Кике. «Поднимайся быстро и смотри у меня!» «Чарли, ничего не поделать, сержант! Природа у меня такая, музыкальная! Мелодии из меня так сами и прут!» Полицейский трясет миссис Бендиго. «Просыпайся, мамаша, просыпайся!» Миссис Бендиго. «Мамаша! Это я-то, мамаша! Но если я и мамаша, то, слава богу, у меня нет такого сыночка, как ты!» И еще кое-что скажу тебе по секрету, констебль. Когда мне в следующий раз захочется почувствовать толстые мужские ручища на своих плечах, тебя я уж точно об этом не попрошу. Уж найду кого-нибудь посексуальнее полицейский. Ну вот, ну вот. Никаких призывов к насилию, понимать же надо. У нас есть приказы, и мы их исполняем. Важно удаляется. Снаутер вполголоса полголоса. Пошел на... Сукин сын. Чарли поет, пока воды бурлят, и гроза в разгаре. Это я в басах пел в хоре, все последние мои годы в Дартморе. Правда, миссис Бендиго? Тоже мне, мамаша я ему, кричит вслед полицейскому. Чего ты не ловишь чертовых воров, домушников, а лезешь вместо этого к уважаемым замужним дамам? Джинджер, ложимся, ребята, он отвалил. деди залезает в свое пальто. Носатый Отсон. «А как бывало в Дартморе? Сейчас-то джем дают на завтрак, миссис Уэйн. Ну, конечно, нельзя давать людям спать на улицах. Хочу сказать, что это не очень-то хорошо. Не нужно и забывать, что это подтолкнет всяких людей, у которых дома своего нету, ну, всякую шваль, вы понимаете, что я имею в виду». Мистер Толлбойс сам с собою. «Счастливые деньки!» Счастливые деньки! Походы с девочками из наставника девиц в выпинг-форест. Нанимаем спокойных и гладких чалых лошадок. И сам я, как положено, в моем фланелевом костюмчике, соломенная шляпа в крапинку и сдержанного вида нерабочий галстук. Булочки, имбирное пирожное под зелеными вязами. Двадцать девушек благочестивых, да уж как-то подозрительно разрезвившихся, вскрывающих их под грудь папоротники, а я среди них, я, счастливый священник спортивного вида, ин лока парентис, поотечески пощипываю их за бочок. Миссис МакЭлигот, вы можете говорить, что вы ложитесь, но моим бедным костям уж не будет сна сегодня ночью». Не могу я теперь после того, как мы с Майклом бывало спали, вот так засыпать. Чарли. Нет, не джем, а вот сыр дают два раза в неделю. Кики. Ой, Иисусе, больше мне этого не вынести, пойду в приют. Дороти встает, но так как колени ее закоченели от холода, едва не падает. Джинджер, тебя только пошлют в работный дом. «Давай сходим лучше завтра в гарден с утречка. Несколько груш выпросим, если пораньше придем». «Чарли, в Дартморе я свое получил сполна, уж ты мне поверь. Нас сорок было, и все прошли через ад. А все за то, что сходили со старухами к ним на участок. Да все старые коргита были лет семидесяти, морды кирпича просят. Ну и влетело же нам». На хлебе и воде сидели, к стене цепями приковали. Чуть не угробили нас совсем, миссис Бендиго. А ничего не боялась. Пока мой муж-то, чертов, со мной был. Одного подбитого глаза в неделю мне с хватало. Спасибочки!» Мистер Толбойс поет, припоминая. «А что до наших арф, то повесили мы их на Ивы Вавилона!» Миссис МакЭлигот. «Держись, детка!» Потопай ногами, кровь-то к ним и прильет. Через пару минут пройдемся с тобой до Павла. Имеется в виду собор святого Павла. Диффи напевает. С моей пипкой и пипкой Биг Бен бьет одиннадцать. Снаутер. Еще шесть часов. Черт! Проходит час. Бой Биг Бена прекращается. Сгущается туман, холод усиливается. Неумытая луна проглядывает сквозь череду туч в южной части неба. Дюжина видавших виды стариков остается на скамейках, придумывая, как бы заснуть, прижимаясь друг к другу, прячась в пальто. Время от времени они стонут во сне, Остальные разошлись в разных направлениях, намереваясь бродить всю ночь и тем самым разгонять кровь. Однако почти все они к полуночи вернулись на Трафальгарскую площадь. Новый полицейский вышел на дежурство. Каждые полчаса он обходит площадь, внимательно разглядывает лица спящих и, убедившись, что они не умерли, а просто спят, оставляет их в покое. Групки людей кругами ходят вокруг каждой скамейки и попеременно присаживаются, но через несколько минут вскакивают на ноги, подгоняемые холодом. Джинджер и Чарли наполнили из фонтана два бочка и в отчаянной надежде вскипятить немного чая на клинкерской печке дорожных рабочих направились на Чандос-стрит, но греющийся там полицейский приказывает им убираться. Кикки внезапно исчезает, возможно, отправляется выпрашивать кровать в приюте. Около часа проходит слух, что какая-то дама раздаёт горячий кофе, бутерброды с ветчиной и пачки сигарет под мостом у Чаринг-Кросс. Все бросаются к этому месту, но слухи, как оказалось, лишены оснований. По мере того, как площадь заполняется снова, Непрекращающаяся смена мест на скамейках ускоряется, становится похожей на игру в музыкальные стулья. Присев и засунув руки под мышки, возможно впасть в некоторого рода сон или дрему на 2-3 минуты. В таком состоянии минуты эти кажутся годами. Кто-то видит замысловатые беспокойные сны, при которых ты понимаешь, где ты, и продолжаешь чувствовать холод. Ночь с каждой минутой становится безоблачнее и холоднее. Ее заполняет хор из разных звуков — стонов, проклятий, взрывов смеха, пения. А через все это проходит вызванный холодом неконтролируемый стук зубов. Мистер Толбойс нараспев. И пролился я водой, И кости мои вышли из суставов. Миссис Мак-Элигот, Мы с Элен побродили по сити Целых два часа, А там все равно, что в могиле, Да только фонари эти на тебя Светят вовсю, и ни души, Никто не шляется, только копы, Да все подвое. Снаутер, уж пять минут второго А у меня ни крошки во рту не было с самого обеда. Вот так ночка выдалась. Мистер Толбойс, ночь распития, я бы назвал ее. Но это каждый на свой вкус. Нараспев, силы мои сохлись, как черепок, а язык мой прилип к небу. Чарли, как думаете, что мы сделали? Мы с Носатым только что вломились кое куда Носатый увидел выставленные в витрине табачной лавки коробки «Голдфлейк» и говорит, «Черт бы их побрал, раз они выставили так это курево, так я не я, если я их не добуду». Так он шарфом тогда руку обмотал, и мы подождали, пока какой грузовик с грохота мимо проедет, так нас сразу как бац, ухватили мы с дюжину пачек. И могу поспорить, даже наши задницы никто бы не успел разглядеть в пыли. А уж потом, когда за угол забежали, мы их открыли, а в них никаких сигарет. Пустые чертовы коробки. Уж и посмеялся я. Дороти, ноги мне отказывают. Не могу больше стоять. Миссис Бендиго. Вот гад, вот гад. В такую-то ночь взять и выставить женщину за дверь. Подожди у меня. Напою его в субботу вечером, и он не сможет мне дать сдачи. Уж я тогда из него отбивную сделаю, точно! Видок у него будет, как у кровавого антрикота, миссис Мак-Элигот. Ну-ка, раздвиньте здесь, дайте девочке сесть. Прижмись, дорогая, к старику деди Руку-то его положи на себя, он хоть блохастый да согреет тебя, Джинджер притопывая топаем ребята! Что еще к чертям нам остается? Кто-нибудь, заводи песню, а мы все в такт нашими закоченевшими ногами как затопаем!» Дэдди, просыпаясь и высовываясь, «Что стряслось, а?» Проснувшись лишь наполовину, он опять роняет голову на бок. Рот его наполовину открыт, а дамово яблоко на его сухощавой шее, как лезвие томагавка «Миссис Бендиго!» «Если были женщины, которые столько ж, как я, хлебнули, они б уж соляной кислоты ему в чаёк его поганой подсыпали!» Мистер Толбойс бьёт воображаемый барабан и поёт «Вперёд, небесная рать!» «Миссис Уэйн, вот что сейчас творится!» Разве кто-нибудь из нас мог бы себе представить, когда мы в старые добрые дни сидели, как обычно, вокруг нашего собственного селкстоунского камина с чайником на плите и красивым блюдом с поджаренными пышечками, только что от булочника. Зубы у нее начинают стучать от холода, и от этого ее речь прерывается. «Чарли!» А теперь никакого церковного бреда, ребят. Я вам сейчас выдам, что надо, и потанцевать толком сможем. Слушай меня, миссис МакЭлигот. Ах, не говорите о пышках, миссис, у меня уж живот сохся а позвоночник так и трется. Чарли вытягивается, прочищает горло и невероятно громким голосом орёт песню «Разухабистый моряк Билл». Взрывы смеха, дрожащих от холода людей, сотрясают скамейку. Песню поют снова, с усилившимся грохотом от хлопанья в ладоши и топанья. Сидящие на скамейках, плотно прижавшись локтями друг к другу, усиленно раскачиваются из стороны в сторону, работая ногами, будто перед ними педали физгармонии. Даже миссис Уэйн, засмеявшись, вопреки обыкновению, присоединяется ко всем после минутного колебания. Хоть и стучат зубы от холода, смеются все. Мистер Толбойс марширует туда-сюда, раскачивая впереди себя свой огромный живот и притворяясь, будто несет флаг или жезл. Ночное небо теперь совсем очистилось, и ледяной ветер порывами захлестывает площадь. Люди чувствуют, как холод пронизывает их до костей. Их топот и хлопанье становятся все более неистовыми. Затем с восточной стороны на площадь выходит полицейский, и пение резко обрывается. «Чарли, ну вот, теперь вы не скажете, что музыка не греет, миссис Бендиго, этот проклятый ветер!» Я даже под штаники не надела, так быстро негодяй меня выставил. Мисс Мак-Элигот, хвала Иисусу, недолго уж ждать, когда церковь на Грей-Ин-Роуд откроется на зиму. В любом случае будет крыша над головой. Полицейский, и что теперь? Думаете, сейчас ночью самое подходящее время реветь, как медведи в зоопарке?» «Не замолчите! Отправлю вас в те дома, откуда пришли!» Снаутер вполголоса «Ты, сукин сын!» Джинджер. «Ну уж нет! Там дадут тебе спать на проклятом каменном полу, а вместо одеял подстелешь три газетки! Боже, лучше б уж я был в какой-никакой поганой ночлежке!» Миссис МакЭлигот. «Там все ж получишь кружку Хорликса и два куска!» А я там частенько бывала, им не нравится. Мистер Толбой споет. — Рад я был, когда сказали мне, последуем мы в Дом Божий. Дороти вскакивает. — Ох, этот холод, этот холод! Не знаю, что хуже, когда ты садишься или когда встаешь. Да как же вы все это выносите! Невозможно же так проводить каждую ночь! Миссис Уэйн. Ты не должна, дорогая, думать так, будто некоторые из нас не воспитывались достойным образом. Чарли поет. Не унывай, браток, уж скоро ты помрешь. Брррр, Иисусе немилосердный, глядь, мои крючья посинели. Отбивает чечетку и бьет руками по бокам. Дороти. о «Ну как же вы это выносите? Как можно так проводить ночь за ночью, год за годом? Людям так жить невозможно. Это настолько абсурдно, что никто и не поверит, если сам не увидит, что это все правда. Это невозможно!» Снаутер. «Возможно, если спросить меня». Мистер Толбойс, встав в позу куратора. «С Богом все возможно!» Дороти опускается на скамейку. Она все же стоит неустойчиво. «Чарли! Только половина второго! Или трогаемся с места, или пирамидкой строимся на этой проклятой скамейке, если не хотим копыта откинуть. Кто за небольшой эмоцион до Тауэра?» Миссис МакЭллигот. «Что до меня? Так я шагу больше сегодня не сделаю. Ноги мои отказывают к чертям собачьим» джинжи значит, пирамида, а то уж слишком хреново. Вались все на скамейку, извиняйте, мать. Дэдди сонна. Шо за игры? Стоит только человеку чуток заснуть, как вы начинаете его беспокоить, трясти. Чарли, что за дело? Устраивайтесь. А ты поднимись, Дэдди, дай место для моего тощего зада. Один от другого. Залезай. Вот так. Черт с ними, с блохами. «Жмитесь друг другу, как сардины в банке!» Миссис Уэйн, «Ну вот, молодой человек, я не просила вас садиться ко мне на колени!» джинжер «Ну так садись, мать, ко мне!» «Все одно! Вот это да! В первый раз после Пасхи я кого-то обнимаю!» Сгрудившись, мужчины и женщины без всякой дискриминации образовывают один общий ком – как куча лягушек во время нереста. После некоторой возни груда успокаивается. От нее исходит кислый запах одежды. Только мистер Толлбойс остается маршировать взад-вперед. Мистер Толлбойс декламирует. — О вы, ночи и дни, свет и тьма! Молнии и тучи, проклинайте Господа! Диффи из-за того, что кто-то садится ему на диафрагму, издает странный, невоспроизводимый звук. Миссис Бендиго. «Уберись с моей больной ноги! Эй, ты! Я тебе что, черт побери! Софа в гостиной!» Чарли. «А Дэдди-то и не воняет, когда к нему прижмешься! Чуешь?» Джинджер. «Вот уж вши шипы пируют! Прям праздник для них!» Дороти. «О, Боже! Боже!» Мистер толбос останавливаясь. «Зачем взываешь ты к Богу на смертном одре кающийся? Стой на своем и уповай на дьявола, как и я. Приветствую тебя, Люцифер, повелитель тьмы!» Поет на мотив «Свят, свят, свят». «Демоны и злые духи, падающий ниц пред тобой!» Миссис Бендиго. «Да заткнись же ты, поганый старый богохульник!» «Это он из-за своего жира холода не чувствует. Вот и сдурел совсем!» «Чарли...» «Ай, мягкая же ты сзади, мать! А ты, Джинджи, не прозевай! Грелка, что надо!» «Мистер Толбойс...» «Маледицитая омния опера! Кляните полное сборище!» «Черная мясо Почему нет? Единожды священник, священник навсегда!» «Дайте мне бифштек с кровью, и я вам чудо сотворю!» Серные свечи, молитва с задом наперед, распятие вверх ногами, обращаясь к Дороти. «Если б у нас был черный козёл и вы бы пригодились!» Животное тепло кучи тел дает себя знать. На всех нападает дрема. Миссис Уэйн «Только не подумайте, что у меня вошло в привычку сидеть у джентльмена на коленях. Ну, вы же понимаете...» Миссис Мак-Эльгут сонно. «Я регулярно причащалась, пока поганый священник не перестал отпускать ни грехи за Майкла. О, гад, Старый черт!» Мистер Толбус, привлекая внимание. «Пера к вам, сократом к вам, нунг спарго! Сигнум кве...» «Круцис квот нунг фацио», святой водой окропляя знаком мученического креста. «Джинджер, у кого есть курева? Я последнюю поганую папироску выкурил». Мистер Толбойс, словно у алтаря. «Дорогие, горячо любимые братья, мы собрались здесь вместе пред лицом Бога для торжества нечестивого богохульства». Он заставил нас страдать от грязи и холода, голода и одиночества, сифилиса и чесотки, от вшей разного рода. Наша еда — размоченные корки да скользкие мясные обрезки, что отдают нам в пакетиках из дверей гостиниц. Удовольствие получаем мы от чая, перезаваренного до песочных кексов, в подвалах провонявших». Отеля, что из баров недопитый, выплеснули вместе с водой, что посуду мыли. От объятий безубых ведьм. Судьбой нам уготована нищенская могила на двадцать пять гробов, подземная ночлежка. И оттого непосредственная наша прямая обязанность во все времена и во всех местах проклинать его и поносить следовательно. «С демонами и архидемонами!» «И так далее, и тому подобное!» Миссис Мак-Элигот сквозь дремоту. «Иисусе святый, я уже заснула наполовину, да только какие-то навалились мне на ноги и хотят их переломать, мистер Толбойс. Аминь! Избави нас от зла!» но не уводи нас от соблазна. И так далее, и так далее. Дойдя до первых слов молитвы, он разрывает освященный хлеб пополам. Оттуда струится кровь, раздается звук, похожий на раскаты грома, и пейзаж меняется. Ноги у Дороти очень холодны. Смутно видны движущиеся туда-сюда чудовищные крылатые фигуры демонов и архидемонов. То ли клюв, то ли коготь касается плеча Дороти, напоминая ей, что ноги и руки болят от холода. Полицейский трясет Дороти за плечо. «Проснитесь!» «Проснитесь! Проснитесь! У вас что, нет пальто? Вы бледны, как смерть! Не могли придумать ничего получше, чем развлечься в такой холод?» Дороти понимает, что закоченело от холода. Небо теперь почти расчистилось. По нему, как песок, рассыпались маленькие звездочки. Они мерцают, как электрические лампочки, но очень-очень далекие пирамида раскатилась в разные стороны миссис мак эллиготт бедняжшка непривычная она к такой суровости как мы джинжер похлопывая себя по рукам бр ух зуб на зуб не попадает миссис уэйэн она леди прирожденная полицейский так ли это послушайте мисс лучше вам пойти со мной в приют вам там кровать предоставят Все нормально будет. С первого взгляда понятно, что вы-то другого склада, не как остальные. Миссис Бендиго, ну спасибо, констебль. Вот спасибо. Сыкали, девушки, другого она складу, не как мы с вами. Красиво, а? Полицейскому. Из себя высший свет поганец записал. Так что ли? Дороти, нет, оставьте меня. Уж лучше я здесь останусь, полицейский. Что ж, как хотите. Вы сейчас очень уж плохо выглядите. Я приду позже, посмотрю, как вы. Уходит нерешительно. Чарли. Подождите! Этот зануда за угол повернет, и снова кучкуетесь Только так мы сможем согреться. Миссис МакЭлигот. Давай же, детка, подлезай сюда, я тебя согрею. Снаутер без десяти два не вечный же это будет длиться я надеюсь мистер толбось нараспев и изольюсь я водой и кости мои выйдут из суставов сердце мое посреди тела моего что тающий воск люди вновь сгрудились на скамейке но теперь температура не намного выше точки замерзания и порывы ветра еще более резкие. Люди тычутся обветренными лицами в кучу, как поросята, пробивающиеся к соскам матери. Интервалы сна уменьшаются до нескольких секунд, а сны становятся все более страшными, беспокойными и похожими на сны. Бывает, что человек девять разговаривает вполне нормально, Бывает, что они даже посмеиваются над ситуацией, в которой оказались, но бывает, что они сжимаются в какую-то безумную кучу, стонущую от боли. Мистер толбус неожиданно обессилел, и его монолог превращается в поток бреда. Он роняет огромную массу своего тела, поверх остальных, едва не задушив их. Куча распадается — Одни остаются на скамейке, другие соскальзывают на землю и падают на парапет или на чьи-то колени. На площадь выходит полицейский и приказывает тем, что на земле подняться на ноги. Они встают, но опять падают. Стоит только ему отойти. Люди не издают никаких звуков, кроме храпа, перемежающегося со стонами. Их головы как у китайских болванчиков, ритмично, словно тикающие часы, то опускаются, когда они засыпают, то поднимаются вновь. Часы бьют три. С западного конца площади раздается крик. «Ребята, быстро сюда! Газеты прибыли!» Чарли, быстро проснувшись. «Чертовы газеты! Давай, Джинджер, чем стрелой!» Приволакивая ноги, они бегут как можно быстрее в ту сторону площади, где трое молодых людей раздают лишние рекламные приложения, выделенные местными газетами на благотворительность. Чарли и Джинджер возвращаются с толстой пачкой постеров. Теперь пятеро самых крупных мужчин, прижавшись друг к другу, усаживаются на скамейку. Дафи и четверо женщин устраиваются у них на коленях, Затем, с невероятной трудностью, так как проделывается все это изнутри, они обматывают себя, подтыкая свободные концы за шеи, груди или между плечами и спинкой скамейки. Получается огромный бумажный кокон, толщиной в несколько бумажных полотен. В конце концов, все оказывается обернутым, за исключением, голов и ног снизу. Для голов они сооружают из бумаги капюшоны. Бумага постоянно отходит, впуская холодные струи ветра, однако все вместе дает возможность спать по пять беспрерывных минут. В это время, между тремя и пятью часами утра, у полиции вошло в обычай не тревожить спящих на площади, Какая-то доля тепла прокрадывается к каждому и проходит даже к ногам. У краткой, под покровом бумаги, кто-то ласкает женщин, но Дороти не до этого. К четверти пятого вся бумага смята и разорвана в клочья, и из-за холода невозможно продолжать сидеть. Люди встают, матерятся, чувствуют, что их ноги немного отдохнули, и начинают парочками, неловкой походкой расхаживать взад-вперед, часто останавливаясь из-за усталости. Желудки теперь у всех сжались от голода. Консервная банка джинджера из-под сгущенного молока вся разворочена — и ее содержимое жадно поглощается всеми, кто окунает туда пальцы, а затем их облизывает. Те, у кого совсем нет денег, уходят с площади, отправляясь в Грин-парк, где их не будут беспокоить до семи. Тот, кто располагает хоть полпени, направляются к кафе у Илкинса, что неподалеку от Чаринг-Кросс-Роуд. Известно, что кафе не откроется до пяти утра — Тем не менее, толпа ждет у дверей, собравшись за двадцать минут до открытия. Миссис МакЭлигот. «Есть ли у тебя полпени, дорогая? На одну чашку чая они запускают только четверых. Вот заразы!» Мистер Толлбой споет. «Розоватые оттенки раннего рассвета!» Джинджер, бог мой, немного поспал под газетами, и это мне на пользу пошло. Поет, но танцую я со слезами на глазах. Чарли, о, братва, братва, ну-ка гляньте в это чертово окно. Смотри-ка, пар струится по стеклу, и бочки с чаем кипятятся, а рядом-то куча тостов и сэндвичей, а сосиски так и шкварчат на сковородке. Аж все нутро кувыркается, когда вижу такое. Что, нет? Дороти. У меня есть пенни. Можно мне будет на него купить чашку чая? Снаутер. Кучу сосисок получим сегодня за четыре пенса. Жди. Скорее всего, полчашки чая да пончик поганый. Вот и твой завтрак. Миссис Мак Элигот. Не нужно тебе покупать чашку чая только для себя. У меня полпенса, да у Дэдди столько ж. Так мы прибавим их к твоим, и будет у нас чашка на троих. У него, правда, язва на губе, да и черт с ней. Кого волнует? Ты пей около ручки, так и не будет ничего. Пробило без четверти пять. Миссис Бендиго. Могу поспорить на доллар. У моего-то старика на завтрак жареная пикша. Хоть бы он ей подавился!» джинжер поет. «Но танцую я со слезами на глазах». Мистер Толбой споет. «Ранним утром песнь моя восходит к тебе, миссис МакЭлигот. Здесь и поспать чуток можно, вот что удобно. Кладешь голову на стол, и они дают поспать до семи часов». Нам, кто с площади, прям богопослание какое-никакое. Чарли, как собака, пускает слюни. Колбаски! Ах, эти несчастные колбаски! Валийский кролик, горячий тост с тающим маслом, рамштекс в два дюйма толщиной с жареной картошечкой и пинтой Бертона. О, несчастный Иисусе! Он прыгает вперед, пробивается сквозь толпу и трясет ручку стеклянной двери. Вся толпа, около сорока человек, со всей силой подается вперед и пытается взять штурмом дверь, которая прочно удерживается изнутри мистером Уилкинсом, владельцем кафе. Последний угрожает им через стекло. Некоторые прислоняются грудью и лицом к стеклу, как будто это их согревает. С криком и шумом из соседнего переулка выходит Флори, и с ней еще четверо девушек. Вид у них относительно свежий, так как часть ночи они все-таки провели в кроватях. За ними следует группа молодых людей в синих костюмах. Они бросаются на толпу и начинают напирать сзади с такой силой, что дверь едва не разбивается». Мистер Уилкинс в гневе распахивает дверь и отшвыривает назад впереди стоящих. Запах колбасок, копченой рыбы, кофе и горячего хлеба разливается по холодному воздуху улицы. Голоса молодежи из задних рядов. «Почему это? Он не может открыть раньше пяти. Мы тут изголодались без нашего чая. Тарань, дверь!» И так далее, и тому подобное. «Мистер Уилкинс, убирайтесь! Все убирайтесь! Или никто из вас сегодня утром сюда не войдет и вовсе!» Голоса девушек из задних рядов. «Мистер Уилкинс, мистер Уилкинс, будьте лапочкой, впустите нас! Я вас поцелую за бесплатно, за просто так, будьте лапочкой!» И так далее, и так далее. «Мистер Уилкинс, убирайтесь отсюда! До пяти мы не открываемся!» «И вы это прекрасно знаете!» — захлопывает дверь. Миссис МакЭлигот. о Иисусе! Самые долгие десять минут за всю эту поганую ночь! Что ж, дам передохнуть моим бедным старым ножкам, садиться на корточки на манер шахтеров. Многие следуют ее примеру. Джинджер, у кого есть полпени, я созрел, чтобы сложиться пятьдесят на пятьдесят на пончик». Молодые голоса, имитируя военные марши, поют. «М-м! Все, что оркестр мог сыграть! м м И тебе того же!» Дороти, обращаясь к миссис Мак-Элигот. «Посмотрите на нас! Посмотрите на нас! Как мы одеты! Какие лица!» Миссис Бендиго. «Да ты и сама не Грета Гарба! Уж не обессудь, что напрямик, говорю!» Миссис Уэйн. Да уж, время и вправду замедляется, когда ждешь чашечку хорошего чая. Вот как сейчас, мистер Толбойс, нараспев. Ибо душа наша пала так низко, рассыпалась в прах, так и чрево наше к земле прильнуло. Чарли, копчушки, их целые горы. Я их чую через стекло, это несчастное. Джинджер поет но танцую я со слезами на глазах, девица в объятиях моих, не ты. Проходит уйма времени, бьет пять. Кажется, что прошла вечность, затем дверь внезапно распахивается, и люди, расталкивая друг друга, рвутся вперед, чтобы занять угловые места. Едва не падая в обморок от горячего воздуха, они бросаются к столам и растягиваются на них, всеми порами вдыхая в тепле запах пищи. «Мистер Уилкинс, теперь слушайте все. Полагаю, вы знаете правила. Никакой бузы сегодня утром. До семи спите, если хотите, но если я увижу кого, кто спит после, выгоню в шею. Займитесь чаем, девочки» оглушающе кричат все хором «Чай сюда большой чай и япончик на четверых копчушек мистер уилкинс а почем эти колбаски два кусочка мистер уилкинс а есть бумага для самокрутки копчушек и так далее и тому подобное мистер уилкинс замолкли замолкли ну ка прекратить эти вооплили я никого не буду обслуживать «Миссис Мак-Элигут, чувствуешь, как кровь так пальчиком на ногах возвращается, дорогуша?» «Миссис Уэйн, он ведь с тобой грубо разговаривал, точно? Нет, такого я бы джентльменом не назвала!» «Снаутер, это уголок подыхания с голоду! Вот что это такое! Чёрт! Эх, кабы мне парочку колбасок!» «Девица хором! Копчушек сюда!» «Поживей нам копчушек на всех! И пончик в придачу!» Чарли. «Ну да ладно! Хоть запахом насытиться сегодня с утреца! Лучше уж здесь, чем на несчастной этой площади!» Джинджер. «Эй, дифи Ты уж свою половину получил! Отдавай мне эту поганую чашку!» Мистер Толбойс нараспев. «И смеялись устанавшие! И возрадовался язык!» Миссис МакЭллигот. А я уж наполовину заснула. Вот что комнатное тепло-то делает, мистер Уилкинс. «Прекратите здесь это пение! Вы же знаете правила!» девицы хором. каптюшек Снаутер. «Пончики! Холодные гады! Меня всего теперь выворачивает!» «Дэдди!» «Да и чай, что они нам дают! Просто вода! Да пыль туда набросали!» Рыгает. Чарли. Лучше всего то, что можно здесь глаза закрыть и забыть об этом. Помечтать о ребрышках с двойным гарниром. Давай лучше головы на столы и устроимся поудобнее. Миссис МакЭлигот. «А ты облокотись на моё плечо, дорогая. У меня-то на костях побольше наросло, чем у тебя. Джинджер, шесть пенсов бы отдал за поганую папироску, если б у меня были эти поганые шесть пенсов». Чарли, пристраивайся, прислони свою голову к моей. Вот порядок. Иисусе, неужели я засну к чертовой матери? К столу девиц следует блюдо с дымящейся копченой рыбой. Снаутер сонно Еще копчушек. Интересно, сколько раз она ложилась на спину, чтобы за это заплатить? Миссис МакЭлигот наполовину во сне. «Ах, какая жалость! Да-да, какая жалость, что Майкл тогда отвалил и оставил меня с чертовым ребенком на руках!» Миссис Бендиго, злобно обвиняя и указывая пальцем на следующее мимо блюдо с копченой рыбой. «Посмотри на этих девок! Нет, ты посмотри на них! Копчушек им!» «А не озверей от такого-то? Нам-то нет копчушек на завтрак, а, девочки?» «А девок этих поганых уж и распирают от копчушек. Им их со сковородки не успевают собирать. А мы-то с одной чашечкой чая на четверых, и то считаем, что повезло. Копчушек им!» Мистер Толбойс в позе куратора. «Грех оплачивается копчушками!» Джинджер, не дыши мне в лицо, дифи невыносимо, черт побери! Чарли во сне. Чарли Уиздом пьяный, в дребезге пьяный. Да, шесть шиллингов. Проходи, следующий. Дороти на груди у миссис Мак-Элигот. о Какое удовольствие! Какое удовольствие! Все спят.